Глава 27. Макс. Стоило мне оказаться в коридорах фабрики, как первое, что я сделал, спрятал маленький фонарь обратно за пазуху. Он был ни к чему, ведь я действительно отлично видел в темноте. Драконорождённым, к счастью, досталась такая привилегия. Просто мне не хотелось смущать но признавая, что я на самом деле любовался пикантными видами, Пока мы ползли по трубе, она и так бедняжка смутилась из-за своего экстремального полета с переворотом. Я надеялся, что моя хрупкая сумасшедшая напарница не разозлится, когда осознает, что ей досталась бестолковая работенка. Так как в залах изучать было нечего, кладовки, к слову, тоже, ведь она давно закрыта. Еще днем я обратил внимание на заржавевший тяжелый навесной замок на маленькой двери свидетельство того, что в эту комнатку давно не ступала нога человека. Значит, Анна туда не попадет. В конце концов, она обычная библиотекарь, а не взломщик со стажем. Да и куда такой хрупкой девушке сражаться с тяжелым ржавым замком? Я, конечно, понимал, что поступил не самым честным образом, отправив Анну на такое задание, но мне не хотелось подвергать ее опасности. Раз уж ей посчастливилось надурить меня и попасть внутрь фабрики, пусть останется тогда в безопасности. Ведь в залы можно попасть лишь двумя способами. Либо с улицы, где у дверей дежурит охрана, либо через коридор, по которому я шел. А значит, мимо меня точно никто не пройдет. Главное, чтобы у нее хватило ума выполнить мою просьбу и не соваться в эту сторону. Тихонько ступая по каменному полу, и, минуя закрытые двери, я все ближе и ближе подбирался к источнику шума. Мужские голоса доносились из приоткрытого кабинета, расположенного прямо за углом. «Меня уже от нее тошнит!» В незнакомом голосе улавливались истерично-злобные нотки. «А я уже устал от этой империи!» — раздался второй голос. Я стиснул зубы и мысленно выругался. Моя версия подтвердилась. В Ксолар пожаловали темные. Гонимый желанием немного приоткрыть завесу тайны и взглянуть на врагов, я аккуратно подобрался поближе к двери и замер, вглядываясь в узкую щель. За столом стоял худенький, темноволосый парнишка лет 25 в одежде работника фабрики. Я видел его днем на одной из линий. Один из новеньких. Парнишка аккуратно складывал в коробку елочные украшения, разглядывая каждую под свечой. А его возмущенный собеседник вызвал у меня легкое недоумение. Какого? Что действительно невыносимо? Так это когда тебя гладят за ушком, как безродную милую зверушку? Голосила весь голос белый кролик. Тот самый питомец Шарлин Монталь. Правда, выглядел он сейчас по-другому. От милейшей безобидной зверушки не осталось и следа. Сейчас он выглядел гораздо крупнее. Белая шерсть стояла дыбом, а глаза стали красными, как два магических рубина. Он то прыгал по столу, то остановился на задние лапы и злобно пинал картонную коробку, решив выместить на ней свое недовольство. Так-так-так. Кажется, к нам пожаловали серьезные гости. Фамильяры — это игрушки сильнейших ведьм и темных магов. Неужели наша злодейка Шарлин Монталь? Или ее просто хотят подставить? Я устал от нее. Устал! – вопил кролик. Да я из-за нее по рукам хожу, как последняя портовая проститутка. Я ухмыльнулся. Да уж, кто бы знал, что за обликом милого пушистого зверька скрывается злобный кролик, ругающийся как грузчик. Это твоя работа, флин. Напомнил парнишка. В кроличьей заднице я такую работенку видал. Она мне вот. «Вот где!» Кролик артистично провел лапкой вдоль пушистой короткой шеи и оскалился, демонстрируя неожиданно острые зубы. «Я бы все эти скользкие и вонючие, как залежавшиеся морковь, ручонки начисто отгрыз, чтобы они больше не лезли ко мне со своими нежностями, ублюдки с длинными ушами!» «Вообще-то длинные уши тут только у тебя», — усмехнулся паренек. Я вновь отодвинулся от двери, боясь быть замеченным. Прислонился к стене, продолжая слушать чужой разговор. «Мои уши прекрасны, а их... Фу! до да чего же уродливые людишки в этой империи! Домой хочу!» «Заткнись, Флин. Будешь ныть? Расскажу господину, что ты не справляешься со своими обязанностями». «А ты? Ты, морковный идиот, справляешься?» Кто ящик с елочными игрушками перепутал вместо мэрии на рынок отвез? А? Я, что ли? Так, кажется, тайна попадания нестандартных новогодних украшений к моей настоящей напарнице, повлекших за собой ее смерть, раскрыта. Ей посчастливилось купить на рынке перепутанную коробку с игрушками. «Не ори», — шикнул парнишка. «Чего это не ори?» — Еще громче взвизгнул кролик. Это твоя ошибка, Бернард, о которой ты, трус ржавый, начальству не рассказал. Твое счастье, что у этого пузатого плакса игрушки прошлой ночью украли, и никто о твоем промахе так и не узнал. Но я могу все рассказать. И тогда тебе конец, тебя прикончат. Выкинут твое тело в сточную канаву, а я туда мести буду по ночам бегать в туалет. Ты закроешь свой поганый рот. «Это ты поганый, и рот твой поганый, и ты весь поганый, и вообще!» Из комнаты донесся громкий шлепок. За ним звук глухого падения. «Ах ты, лопоухий недоумок!» — заверещал кролик. Некоторое время из кабинета доносились звуки ссоры. Судя по крикам, кролик кусался и царапался, а парнишка швырял его по всей комнате. Услышав быстрые шаги, раздавшиеся из коридора, я быстро юркнул обратно за угол и спрятался в тени, чтобы остаться незамеченным. В коридоре появился помощник Генри Монталя. Тот самый писклявый зеленоволосый чудик. Рэнс, кажется. «Что здесь происходит?» Он рывком распахнул дверь кабинета и вошел внутрь. Сейчас его голос звучал вполне обычно. Никаких надрывов и писклявости. Что за игру они ведут? «Бернард мою морковку сожрал!» — пожаловался кролик. «А Флинн меня обозвал!» Я ухмыльнулся. Несмотря на угрозы, кажется, ни кролик, ни парнишка не готовы друг друга сдать. «Заткнитесь, оба!» — рявкнул Ренс. «Почему эти игрушки еще не на складе? Если завтра вся партия игрушек не будет собрана и доставлена в скальт, Я вас обоих уничтожу. Не имеешь права! – возмутился кролик, и следом тут же послышался новый шлепок. Я тихо выругался. Скальд был одним из трех городков, где еще не добрались до мэра. Твою драконью кровь! Успеть бы предупредить, что удар собираются нанести именно там, а лучше и вовсе предотвратить покушение и спутать все планы тёмным. Уже несу. «Несу!» Не прошло и пяти секунд, как из кабинета с коробкой в руках выбежал Бернард. Он поспешил по коридору, и, к счастью, не в мою сторону, и не в сторону Анны. Через несколько минут за парнишкой последовали Рэнс и странно молчаливый кролик. Как только коридор оказался пуст, я поспешил к кабинету, но он оказался закрыт. «Ставь коробки и убираемся!» Раздался недовольный приказ Ренса, и где-то вдали громко захлопнулась тяжелая дверь. Я вновь нырнул в темноту, ожидая, пока фабрика окажется пуста. Вглядываясь в темноту коридора, я пытался разобраться в том, что узнал. Кого Бернард назвал господином? Этого зеленоволосого чудика или этим балом правит кто-то другой? Но кто? Замешана ли здесь семья Монталь, или их просто используют, чтобы воплотить свой план в жизнь? Мне нужна еще информация. Рубить с плеча я не могу. И, кажется, дружба моей драгоценной супруги с Шарлин Монталь не такая уж плохая идея. Осознав, что все звуки затихли и фабрика опустела, я двинулся вперед. Решил, что взломать кабинет и провести обыск я могу чуть позже. Возможно, даже вернусь за Анной и возьму ее с собой. Сейчас важнее найти партию игрушек, которые завтра должны отправиться в Скальд. Я добрался до конца коридора и вышел в небольшой пустой зал с узкими арочными окошками. Здесь располагались несколько дверей. Одна из них, металлическая, с огромными засовами, точно являлась входной. Вторая, двойная деревянная, была распахнута настежь. Вниз уходили широкие каменные ступени. Вероятно, под склад, как и на многих фабриках, были отданы подвальные помещения. Вниз я спускался не спеша. Прислушивался к каждому звуку, вокруг стояла мертвая тишина. Она и настораживала, и радовала одновременно. Зрение в темноте, казалось, обострилось еще больше. Оказавшись в подвальном помещении с низкими потолками, я осмотрелся. Лунный свет едва проникал сюда сквозь крошечные прямоугольные окошки с решетками. В конце подвала виднелся небольшой узкий коридор, который, я уверен, вел в один из залов или кабинетов. В промышленных зданиях всегда предусматривали несколько запасных выходов. Почти все пространство склада было занято деревянными ящиками и картонными коробками. Какие именно игрушки завтра отправятся в мэрию Скальдо, оставалось только догадываться. Да чтоб вас темные разодрали! Выругался тихо, направляясь к длинному письменному столу, стоящему у стены. Там виднелась внушительная стопка бумаг, и я надеялся, что найду хотя бы крошечную зацепку, где искать нужную партию. Пока я копошился в бумагах, мои мысли снова возвращались к Анне. Интересно, она уже на пути ко мне, или до сих пор пытается открыть кладовую? Я усмехнулся и ускорил поиски стараясь побыстрее расправиться с делом, чтобы вернуться к своей напарнице и убедиться, что с ней все в порядке. И тут, в конце подвала, раздался щелчок. Он был очень тихим, но словно оглушил, потому что я могу узнать этот звук из тысячи. Звук взведения курка-пистолета. «Давай без резких движений». Из темноты раздался мужской голос. «Ты у меня на прицеле».